«Народ ничего себе, покладистый, хоша и поганые». «И серять поганых люди хорошие бывают», — сказал князь Семен Ряполовский. «Мне сказывали, что во время мора лет пятьдесят тому назад померла в Новегороде Инокиня одна. Не то что померла, а обомлела. Должно потому, вскоре после того она встала опять живой и стала рассказывать всем, кого видела она в раю и в аду». «Маненька, не доходя да до ада, — сказывала она, — увидала она, будто одр, а на одре — пса лежаща, одеяна шубою с обольею. И спросила она, почему де тут пес находится. И сказали ей, что то огорянин поганый, который при жизни веждобер был больно, особенно любил он выкупать невольников и даже птиц пойманных. В райзнамо дела попасть он не мог» потому не подщился принять веру истинную вовремя, но за хорошую жизнь от мук будто был избавлен. И вот зловерие его ради оставил ему Господь образ песей, а шубою многоцветную объявив всем о добродетели его, которые, как видите, и неверным помогает. Ну, сказывай, бородатый, это я только так, к слову. Ну, потом попал наш Никитин в Иерусалим ихний. Уютно продолжал Дьяк. «Там и находится у них храм бога ихнего Буты. Величиной пишет в пол Твери. А болван Буты из камени вырезан, вельми велик. до да хвосту его висит, а руку правую поднял высоко, да простер Аки Устьян. Царь-царь Градский, а в левой руке копье. Сноска Устьян-Юстиниан». Из одежи на нем ничего нету, пишет, а видение его — обезьянье, сноска, видение — наружность. Жонка его, бутовы, наги вырезаны, тут же округ стоят, а перед бутом вол поставлен, вырезан из камня черного и весь позолочен, а его в копыта и сыплют на него, как и на самого бута, цветы. «Индияне Вала зовут отцом, а корову — матерью». «Ах!» — негоду еще сплеснули руками великий государи и боярин. «Ну, нечего сказать, додумались!» «Потом есть еще Аланд-город у них, и в том Аланд-городе птица гук летает», — продолжал уютно Дьяк. «И все кличет Гу-кук». А на которой хороми не сядет, то тут человек умрет, и кто ее отогнать хочет ли убить, и на у нее изо рта огнь выйдет. А мамоны ходят по ночам, доимают да кур, а живут в горе или каменье. Сноска. Мамоны — обезьяны. И есть у них свой князь обезьянский, доходит да ходит ратью своею, да кто мамону обижает, то она ся жалует князю своему, и он посылает на того рать, и она пришед на град, дворы разваливает, а людей побеет. — Ах! — всплеснули опять длинные рукава вокруг костра. — Ну, скажи, пожалуй. — Да, — подтвердил бородатый, — о рати их Мамоновой сказывают вельми много, и языки у них свои, а детей родят вельми много обезьянских, до которой родиться не в отца и не в мать тех... «Гундастанцы эти самые, индеи, и мают да учат их всякому рукоделию, а иных продают в ночи, чтобы взад в каменье свое не знали побежати, а иных учат плясати». «Батюшки мои!» — ахнуло все вокруг костра. «Ну и Никитин тверяк, а гляди, чего навидался, тут со страхованием одного ума решиться можно». «Ну...» — Да всего и не перескажешь, великий государь, — сказал дьяк. — А вот, бог даст, вернемся на Москву, я скажу дьяку Василию Мамырову, рукописание-то купцы тверские ему передали, чтобы он тебе его доставил. И пишет Никитин, что скоро он там в счете дней совсем запутался и не знал ни говейного, когда ни Рождество, ни среда, ни пяток, ни праздники. И стал эдак парень задумываться, нись наша вера правая, нись иха.